Глава 9: Неведение. Мистер Корбик просто обезумел от счастья, что светильники нашлись. Он бережно брал их в руки один за другим и с любовью осматривал, как бесконечно дорогие сердцу вещи. Дыхание его, участившееся от восторга и возбуждения, походило на довольное урчание кота. Спокойный голос сержанта нарушил молчание, как диссонанс нарушает музыкальную гармонию. «Вы уверены, что это именно ваши лампы, вчера у вас похищенные?» «Уверен ли?» — в негодовании воскликнул мистер Корбик. Но, «Ну, разумеется, уверен. Во всем мире нет второго такого комплекта светильников». «Насколько вам известно?» Хотя говорил сержант самым учтивым тоном, вид он имел довольно раздраженный и явно не без оснований. Я мигом насторожился, а он продолжал. «Наверняка подобные лампы есть в Британском музее, а, возможно, этот комплект уже был в коллекции мистера Треллани. Ничто не ново под луной, знаете ли, даже в Египте. Может статься это как раз оригиналы, а у вас были копии. Есть какие-нибудь отличительные особенности, по которым вы можете опознать в лампах свою собственность?» На сей раз мистер Корбик рассердился не на шутку. Забыв обо всякой сдержанности, Он излил свое негодование потоком бессвязных обрывочных фраз, общий смысл которых, впрочем, от нас не ускользнул. «Опознать? Копии? Британский музей? Проклятие!» «Не иначе в Скотланд-Ярде тоже держат такой же комплект, чтобы учить бестолковых полицейских египтологии. Еще бы не опознать! Да я целых три месяца носил эти светильники с собой по пустыне. Не спал ночами, сторожил их». Часами разглядывал каждый через лупу, пока глаза болеть не начинали. «Да я знаю, всякое пятнышко, всякую щербинку и царапинку на них лучше, чем капитан морскую карту. Лучше, чем знал свою давно намеченную добычу тупоголовый вор, совершивший кражу». «Вот, молодой человек, взгляните хорошенько». Он расставил лампы в ряд на комоде. «Вы когда-нибудь видели подобный набор светильников?» Или хотя бы один из них. Посмотрите на главные фигуры, на них изображенные. Вы когда-нибудь видели столь полный комплект? Хоть в Скотланд-Ярде, хоть на Боу-стрит. Взгляните. На каждом из них богиня Хатхор в одном из семи обличий. А вот Каа, царицы двух Египтов. Вот эта фигура, стоящая между Ра и Осирисом на ладе мертвых. И око сна, колено преклоненное перед ней. Игар Махис на севере. Видели вы что-нибудь подобное в Британском музее или на Боу-стрит? Может, в ходе своих глубоких исследований, проведенных в музее Фитц в археологических музеях Гизы, Парижа, Лейдена и Берлина, вы пришли к выводу, что представленный здесь сюжет распространен в египетской иероглифике, а потому сейчас с уверенностью заключаете, что перед вами всего лишь копия? «Может, вы объясните мне, что означает фигура пта Секера Сара, держащего в руках тета, завернутого в папирус в виде скипетра? Вы когда-нибудь прежде видели что-либо подобное? В Британском музее, в музее Гизы, или у вас там, в Скотланд-Ярде?» Мистер Корбик ненадолго умолк, переводя дыхание, а потом продолжил уже совсем другим тоном. «Впрочем, кто здесь тупоголовый болван, так это я сам!» Прошу прощения за грубость, дружище. Я просто разозлился, когда вы усомнились в моей способности точно опознать светильники. Надеюсь, вы не обиделись? Господь с вами, сэр, нисколько. Я зачастую нарочно вывожу людей из себя, чтобы увидеть, на чьей они стороне, моей или противной. Ведь в огневе своем человек обычно проговаривается. А я всегда сохраняю спокойствие, такая у меня работа. «Знаете, за последние пару минут вы рассказали мне о ваших лампах гораздо больше, чем за все время, пока описывали отличительные признаки, по которым их можно опознать». Мистер Корбик, раздосадованный своей несдержанностью, недовольно хмыкнул, но мгновение спустя повернулся ко мне и попросил обычным своим голосом. «Так расскажите же, каким образом вы вернули светильники?» Я все еще пребывал в таком потрясении, что ответил, немало не задумываясь, «Да мы и не возвращали ничего». Путешественник от души рассмеялся. «О чем вы говорите? Как же не возвращали, если вот они перед нами? Вы стояли здесь и смотрели на них, когда мы вошли». Собравшись, наконец, с мыслями, я ответил, «Да вот так. Мы просто нашли их в комоде, совершенно случайно, за секунду до вашего появления». Мистер Корбик отступил на шаг и пристально посмотрел сначала на меня, потом на Мистреллани. «Вы хотите сказать», — с расстановкой произнес он, переводя взгляд с нее на меня и обратно, «что светильники вдруг просто обнаружились в ящике комода? То есть никто их сюда не приносил? Видимо, кто-то все-таки принес, не могли же они появиться здесь сами собой». «Но кто именно принес, когда или каким образом, нам неведомо. Нужно расспросить слух, не знают ли они чего». Несколько секунд, показавшихся бесконечно долгими, мы все молчали. Тишину нарушил детектив. «Вот же черт побери!» — вырвалось у него, но он тотчас добавил. «Прошу прощения, мисс». После чего уста его сомкнулись с твердостью стального капкана. Мы вызвали всех слуг одного за другим и спросили, не знают ли они ничего о вещах в большом ящике комода, но ровным счетом ничего не выяснили. Что именно там за вещи такие, мы им не говорили и не показывали. Мистер Корбик обернул все светильники ватой и аккуратно уложил в жестяной короб, который отнесли в комнату детективов, где они всю ночь поочередно сторожили его с револьвером наготове. На завтра в дом доставили небольшой сейф, куда мы и поместили сокровища. Открывался он двумя разными ключами. Один из них я оставил у себя, а другой отвез в банк и положил в свою депозитарную ячейку. Мы твердо решили, что древние лампы нужно сохранить во что бы то ни стало. Примерно через час после того, как нашлись светильники, прибыл доктор Винчестер с объемистым свертком в руках, в котором оказался мумифицированный кот. С позволениями Стреллани он отнес мумию в будуар, и туда же в самом скором времени доставили Сильвио. К великому удивлению всех нас, за исключением доктора Винчестера, кот не только не проявил никакой агрессии, но и вообще внимания не обратил на забальзамированного сородича. Сильвио сидел на столе рядом с ним и умиротворенно мурлыкал. Затем, в соответствии со своим замыслом, доктор взял кота на руки и направился в комнату мистера Треллани, а мы все последовали за ним. Доктор Винчестер пребывал в явном возбуждении, а мистер Треллани в столь же явной тревоге. Сам я испытывал острый интерес к происходящему, поскольку уже догадался, что у доктора на уме. Детектив держался спокойно и даже, можно сказать, с холодным превосходством. А вот мистер Корбик, как настоящий энтузиаст, прямо-таки сгорал от любопытства. Едва лишь доктор Винчестер вошел в спальню мистера Трелани, Сильвио начал пронзительно мяукать и извиваться всем телом, потом выпрыгнул у него из рук, в несколько скачков подлетел к кошачьей мумии и принялся яростно драть ее когтями. Мистер Трелани с трудом оттащила своего любимца от нее и вынесла прочь из комнаты. Как только оказался за ее «пределами», Сильвио мгновенно успокоился. Когда девушка вернулась, все разом живо заговорили. «Я так и думал», — воскликнул доктор. «Что бы это значило?» — взволнованно вопросила мисс Треллани. «Странное дело», — выпалил мистер Корбик. «Странное, да, но ничего не доказывает», — резко откликнулся детектив. «А я, пожалуй, воздержусь от суждений». Заметил я, полагая, нужным хоть как-то высказаться. Затем с общего молчаливого согласия мы оставили эту тему до поры до времени. Вечером, когда я записывал в дневнике события минувшего дня, ко мне тихо постучались. После моего «Войдите!» в комнату вступил сержант Доу и бесшумно затворил за собой дверь. «Присаживайтесь, сержант», — сказал я. какой у вас ко мне дело?» «Я хотел поговорить с вами, сэр, об этих лампах». Я кивнул и выжидательно уставился на него. «Известно ли вам, сэр, что комната, где они нашлись, соединена дверью с комнатой, в которой минувшей ночью спала Мистреллани?» «Да». Ночью где-то в той части дома открывалось и закрывалось окно. Я отчетливо услышал стук и сейчас же обошел весь дом, но ничего подозрительного не заметил. «Да», — кивнул я, — «я тоже слышал стук оконной рамы». «Вы не находите в этом ничего странного, сэр?» «Странного?» — переспросил я. «Да все события здесь происходящие настолько загадочные и непостижимы, что впору с ума сойти. Все это настолько странно, что только и остается замереть в изумлении и просто ждать, что случится дальше. Но что вы считаете странным?» Детектив помолчал, словно подбирая слова, а потом осторожно заговорил. «Видите ли, я не из тех, кто верит в магию и тому подобное. Я верю только фактам и в конечном счете всегда убеждаюсь, что всему есть свое простое объяснение и своя причина. Этот ваш новый знакомый утверждает, что ценные светильники были украдены из его гостиничного номера». Светильники, как мне стало понятно из некоторых его слов, на самом деле принадлежат мистеру Треллоне. Дочь последнего, хозяйка дома, как раз в ночь ограбления решает спать не в своей комнате, а в опочивальне на первом этаже. Ночью все явственно слышат, как открывается и закрывается окно внизу. А потом мы, весь день искавшие ключ к разгадке преступления, возвращаемся в дом. И вдруг обнаруживаем украденные вещи в комнате, смежные с той, где она спала. сержант Молко я весь похолодел от страха и дурных предчувствий, как и во время нашего предыдущего разговора. Однако мне надлежало ответить на предъявленные факты. Мое отношение к мистреллане и чувства, которое я к ней питал, а я уже понимал, что это глубокая и преданная любовь, требовали от меня очень и очень многого». «Посему, под острым взглядом опытного следователя, я проговорил как можно спокойнее». «И каковы же ваши выводы?» Он ответил с бесстрастной убежденностью. «А выводы самые простые. Никакой кражи не было. Кто-то принес вещи к дому и передал кому-то через окно на первом этаже. Их положили в комод, чтобы они там будто бы случайно обнаружились в нужное время. предположение это было настолько диким, что я даже испытал облегчение. Не желая, однако, выдавать свои чувства, я спросил с самым серьезным видом. «И кто же, по-вашему, их принес?» Этот вопрос пока остается открытым. Возможно, сам мистер Корбик и принес. Привлекать к делу третье лицо было бы слишком рискованно. Из вашего предположения вытекает, что мистер Корбик — лжец и мошенник, и что они с Мистреллой не состоят в сговоре, имеющим целью кого-то обмануть в истории со светильниками. Вы выразились очень резко, мистер Росс, и столь недвусмысленно, что слова ваши прямо указывают на конкретного человека и возбуждают новые подозрения на его счет. Но я обязан рассуждать логически. Вполне возможно, соучастником является не мистер Эллани, а кто-то иной. Собственно говоря, если бы не другие обстоятельства, привлекшие мое внимание, и породившие во мне сомнения относительно ее, мне бы и в голову не пришло, что она может быть замешана в деле. Но вот насчет Корбика я полностью уверен. Кто бы там ни был пособником, а уж он-то точно причастен к происшедшему, вещи не могли быть взяты без его попустительства, если то, что он говорит правда и кража действительно имело место. А если никакой кражи не было, значит он лжет. Я счел бы неразумным оставлять Корбика в доме полном ценностей, если бы это не давало мне и моему напарнику удобную возможность наблюдать за ним. И мы глаз с него не спустим, уж поверьте. Сейчас он наверху, в моей комнате, стережет светильники, но Джонни Райт тоже там, и ни на минуту не отлучится оттуда до моего появления. Так что вероятность еще одной кражи практически исключается». «Само собой, мистер Росс, все это тоже должно остаться между нами». «Безусловно, можете рассчитывать на мое молчание». Заверил я, и сержант Доу ушел следить за египтологом. Похоже, судьба решила посылать мне тяжелые испытания парами. Причем в одной и той же последовательности, ибо вскоре у меня состоялся второй конфиденциальный разговор с доктором Винчестером, который уже собрался домой после своего обычного вечернего визита к пациенту, но перед уходом зашел ко мне. Он уселся в предложенное мною кресло и тут же заговорил. История просто уму непостижимая. Мистрелла не только что рассказала мне о светильниках, похищенных из гостиницы и обнаруженных здесь, в наполеоновском комоде. Казалось бы, еще одна тайна вдобавок ко всем прочим, но мне, знаете ли, даже малость полегчала. Я уже исчерпал все естественные и разумные объяснения происходящему и начал склоняться к тем, что лежат в области сверхъестественного, неподвластного разуму. Уж настолько странные вещи здесь творятся, что я уверен, все получит разгадку в самое ближайшее время. Но если только я не двинулся рассудком. А нельзя ли мне задать мистеру Корбику несколько вопросов, ответы на которые могли бы пролить свет на дело ничего при этом не усложнив и не поставив никого в неловкое положение. Мистер Корбик, похоже, обладает глубочайшими познаниями о Древнем Египте и обо всем, что с ним связано. Возможно, он не откажется перевести нам кое-какие иероглифы, ведь для него это детская забава, как вы полагаете. Нам сейчас требовалась любая помощь, а потому, немного поразмыслив, я рассудил так. Оба этих человека вполне достойны доверия, и для пользы дела надо бы сравнить их мнение, что во всяком случае нам не повредит, пускай даже и не поможет, поэтому ответил. Я непременно попрошу его об этом. Мистер Корбик определенно сведущ в египтологии и к тому же производит впечатление славного малого и энтузиаста своего дела. Кстати, вам нужно быть осторожнее, не стоит разбалтывать полученные от него сведения. «О, само собой», — ответил доктор. «Я и не собирался ничего рассказывать никому, кроме вас. Ведь мистер Трелани, никогда он очнется, может не понравится что мы обсуждаем его дела». «Послушайте», — сказал я, — «может, вы еще ненадолго задержитесь здесь? Я приглашу мистера Корбика покурить вместе с нами. Тогда мы и сможем все обсудить». Он согласился, и я сходил за мистером Корбиком. Мне показалось, полисмены облегченно вздохнули, когда я увел его с собой. По пути в мою комнату он сказал, «Мне совсем не хотелось бы оставлять светильники там, под присмотром этих двоих. Вещи слишком ценные, чтобы доверять их полиции». Из чего я сделал вывод, что он подозревает не только сержанта Доу, но и его помощника. Между мистером Корбиком и доктором Винчестером едва не обменялись взглядами, сразу же установилось дружеское общение. Путешественник объявил о своей готовности оказать любое посильное содействие, при условии, добавил он, что речь не идет о вещах, о которых он не вправе упоминать даже вскользь. Немало не обескураженный последним уточнением, доктор Винчестер тут же попросил, «Будьте так любезны, переведите для меня несколько иероглифов. С превеликим удовольствием, если сумею». иероглифические письмена, знаете ли, до сих пор еще не разгаданы полностью, хотя мы уже близки к разгадке, очень близки. Где интересующая вас надпись? Их две, — ответил доктор, — и одну я вам сейчас покажу». Он вышел и чуть погодя вернулся с кошачьей мумией, несколько ранее представленной Сильвио. Мистер Корбик взял ее, внимательно осмотрел, после чего сказал. «Ничего особенного. Простое обращение к Баст». покровительницы Бубастиса, с просьбой питать кошку вкусным хлебом и молоком в Элизиуме. Возможно, внутри тоже есть письмена, и если вы пожелаете распеленать мумию, я попробую прочесть. Впрочем, там вряд ли окажется что-то необычное. Судя по способу пеленания, она изготовлена в дельте и относится к позднему периоду, когда подобный способ бальзамировки получил широкое распространение и стоил дешево. «А где вторая надпись?» «На кошачьей мумии в комнате мистера Треллани». У мистера Корбика вытянулось лицо. «О нет, здесь я вам ничем помочь не могу. Я, по крайней мере, в настоящее время, просто обязан хранить тайну относительно любых предметов в комнате мистера Треллани». Мы с доктором Винчестером отозвались на слова мистера Корбика одновременно. «Я сказал лишь «шах и мат». из чего он, вероятно, заключил, что я понимаю ход его мыслей и намерения лучше, чем кажется на первый взгляд. Доктор же пробормотал. «Просто обязаны хранить тайну?» Мистер корбик тотчас пояснил. «Не поймите меня превратно. В данном отношении я не связан об этом молчания, но полагаю своим долгом оправдать доверие и немалое, оказанное мне мистером Треллани». Многие предметы в его комнате служат определенной цели, и мне, его другу и конфиденту, не следует и не подобает говорить о ней раньше времени. Мистер Треллани, как вы знаете, вернее, не знаете, иначе не истолковали бы мой отказ таким образом. Так вот он ученый, и весьма выдающийся ученый. Он многие годы работал, чтобы достичь поставленной цели. Работал, не жалея сил и средств. зачастую рискуя жизнью и во многом себе отказывая. Он уже на пороге свершения, которое поставит его в один ряд с крупнейшими первооткрывателями и исследователями наших дней. И вот теперь, когда успех столь близок, с ним вдруг приключается такое несчастье. Мистер Корбек умолк, охваченный волнением. После недолгой паузы, овладев собой, он продолжил. Не поймите меня превратно и в другом вопросе. Я сказал, что мистер Треллани вполне мне доверяет, но это вовсе не значит, что мне известны все его планы, замыслы и цели. Я знаю, какой исторический период он изучал и жизнь какой исторической фигуры исследовал, с безграничным терпением собирая все письменные свидетельства к ней относящиеся. Но больше мне ничего не известно. Я убежден, что по завершении своих изысканий мистер не достигнет намеченной цели. В чем именно она состоит, я, положим, догадываюсь, но говорить об этом не вправе. Прошу вас не забывать, джентльмены, что я сознательно принял на себя обязательства человека, облеченного доверием, пускай и неполным. Я всегда уважал волю мистера Треллани и призываю всех своих друзей поступать так же». Мистер Корбик говорил с замечательным достоинством, и, слушая его, мы с доктором Винчестером проникались к нему все большим уважением. Поняв, что он еще не закончил, мы молчали, выжидательно на него глядя, и чуть погодя он продолжил. «Я счел нужным рассказать вам все это, хотя прекрасно понимаю, что даже слабые намеки, мною оброненные, могут поставить под угрозу успех его дела. Но я уверен, что вы оба хотите помочь мистеру Треллоне и его дочери, добавил он, посмотрев мне прямо в глаза. Искренне хотите сделать все от вас зависящее и совершенно бескорыстно. Он настолько беспомощен, и Недукова носит настолько загадочный характер, что я невольно задаюсь вопросом, а не связано ли это как-то с его научными изысканиями? Что он заранее подготовился к такому повороту событий, всем нам кажется несомненным. Видит Бог, я сделаю все от меня зависящее, употреблю все свои силы и знания для блага моего друга. Я вернулся в Англию, окрыленный мыслью, что выполнил порученное мне задание. Я раздобыл все предметы, нужные мистеру Треллоне для завершения его многолетнего труда, и нисколько не сомневался, что теперь-то он приступит к решающему эксперименту, о котором часто говорил намеками». «Поистине ужасно, что именно сейчас с ним стряслась такая беда. Доктор Винчестер, вы медик, причем, судя по всему, даровитый и весьма решительный. Неужели же не можете найти способ вывести пациента из этого противоестественного ступора?» Последовала пауза, затем доктор, медленно, тщательно подбирая слова, произнес. «Я не знаю ни одного средства, способного помочь в нашем случае». Наверное есть какие-то средства мне неведомые, но найти их возможно лишь при одном условии. каком же? Здесь необходимо знания, я полный профан во всем, что касается древнего Египта, языка письменности, истории, всяческих секретов, врачебного ремесла ядов оккультных сил, в которых и кроется тайна этой загадочной страны. Не дух мистера Трелани или нынешнего состоя, называйте это как хотите, каким-то образом связан с Египтом. Подозрение это возникло у меня сразу же и позже переросло в уверенность, хотя и бездоказательную. Сказанное вами сегодня лишь упрочило мою догадку и побуждает искать подтверждение. Вряд ли вы доподлинно знаете обо всех событиях, произошедших в доме с момента первого нападения и обнаружения бесчувственного тела мистера Треллани. Теперь я полагаю, что нам следует довериться вам. И прошу мистера Росса, если он не против, все вам рассказать. Он лучше меня умеет излагать факты и поведает обо всем коротко и ясно, ибо многое он видел и слышал сам, а многое узнал от иных свидетелей, либо участников здешних событий. Потом уж вы сами рассудите, что лучше, говорить или молчать, чтобы помочь мистеру Треллоне и его тайным планам. Я одобрительно кивнул. Мистер Корбик вскочил с места и в свойственной ему порывистой манере, протянув руки нам обоим, воскликнул. Договорились. Вы оказываете мне честь своим доверием, а я со своей стороны обещаю. Если сочту, что интересы мистера Трелла не требуют от меня откровенности, расскажу вам все без малейшей утайки. Я поведал, сколь возможно точнее, обо всем, что произошло с того момента, когда меня разбудил стук в дверь моего дома на джермин стрит умолчав лишь о своем чувстве к мисс Треллани и ряде несущественных обстоятельств, с ним связанных, а также о двух своих разговорах с сержантом Доу, носивших сугубо конфиденциальный характер и не подлежавших огласке. Мистер Корбик слушал меня, затаив дыхание, временами вскакивал и в возбуждении принимался расхаживать по комнате, Потом внезапно приходил в себя и вновь усаживался в кресло. Несколько раз он порывался что-то сказать, но с видимым усилием сдерживался. Думаю, мой рассказ и мне самому помог во многом разобраться. Я начал видеть события в более ясном свете. Все значительные и незначительные факты, имевшие отношение к делу, выстроились в должную перспективу, и история обрела последовательность. Вот только изначальная причина всего случившегося оставалась неизвестной и сейчас казалась даже более таинственной, чем прежде. Преимущество цельного связанного повествования как раз и заключается в том, что из разрозненных фактов, сомнений, подозрений, догадок складывается некое единство, внутреннее непротиворечивое, а потому убедительное. Мистер Корбик определенно счел мой рассказ убедительным, Без всяких вопросов и уточнений он сразу же заговорил по существу дела решительно и прямо, как подобает мужчине. Теперь все ясно. на лицо действия некой силы, требующей особого внимания. Продолжая расследование без необходимых знаний, мы будем только мешать друг другу и сводить на нет всю пользу, которую каждый из нас мог бы принести, двигаясь в каком-то своем направлении. «Мне кажется, перво-наперво нам надо вывести мистера Трелани из противоестественного ступора. Что такое возможно, наглядно доказывает выздоровление сиделки Кеннеди. Хотя никому неизвестно, какой дополнительный вред был причинен моему товарищу за время, что он пролежал в этой комнате, пропитанной запахом мумий. Так или иначе, мы должны рискнуть. В чем бы ни состояло таинственное воздействие, оно и сейчас никуда не делось». Нам придется принять это как данность. Очнется мистер Треллани днем раньше или днем позже, в конечном счете не имеет значения. Час уже поздний, а завтра нам предстоит трудная задача, приступать к которой надобно со свежими силами. Вы, доктор, вероятно, хотите хорошенько выспаться, ведь завтра у вас, конечно же, есть и другие заботы, помимо нашего дела. А вы, мистер Росс, насколько я понял, «Сегодня ночью дежурите у постели больного. Я дам вам книгу, чтобы скоротать время. Сейчас схожу за ней в библиотеку. Я помню, где она стояла в последний мой визит. И мистер Треллани наверняка с тех пор к ней притрагивался. Он давно знает все изложенные там факты, представляющие для него интерес. Но вам нужно, или по крайней мере полезно, ознакомиться с ней, чтобы лучше уяснить кое-какие вещи, о которых я поведаю позже. И прошу вас потом поделиться с доктором Винчестером знаниями, которые смогут ему помочь. Полагаю, вскоре наша работа принесет плоды. Мы будем действовать, хотя и сообща, но каждый в своем направлении. И для успеха дела нам потребуется время и понимание задачи. Читать книгу целиком не обязательно. Все самое интересное – Сейчас я говорю, разумеется, только о том, что касается наших прискорбных обстоятельств, ибо данная книга, повествующая о путешествии в совершенно неведомую тогда страну, интересна вся от первой до последней страницы. Так вот, наиболее важные для вас сведения содержатся в предисловии и двух-трех главах, которые я отмечу закладками. Он сердечно пожал руку доктору Винчестеру, собравшемуся уходить. Ненадолго оставшись в одиночестве, я погрузился в размышления. Мир вокруг внезапно показался мне бесконечно огромным. Единственное, что меня в нем интересовало сейчас, представлялось крохотным оазисом посреди бескрайней пустыни, окутанной непроглядной тьмой и населенной неведомыми опасностями. А в средоточии этого оазиса находилась юная женщина необыкновенной красоты и очарования, Женщина, достойная самой пылкой любви. Достойная того, чтобы жить ради нее, а при необходимости и пожертвовать жизнью. В скором времени мистер Корбик вернулся с книгой, которую нашел сразу же на том самом месте, где видел три года назад. Отметив бумажными закладками нужные главы, он вручил ее мне и сказал. «Вот с чего началось увлечение мистера Трелани египтологией, да и мое тоже». уверен эта книга станет интересным началом и вашего исследования чем бы оно ни закончилось. если конечно кому-либо из нас суждено увидеть чем завершится дело у самой двери мистер корбик остановился и добавил и да хочу взять обратно свои слова насчет детектива он славный малый все что вы рассказали представляет его в самом благоприятном свете в подтверждение чего я со спокойной душой отправляюсь спать, оставив светильники под охраной Доу. Когда он вышел, я взял книгу, надел респиратор и отправился на дежурство в комнату больного.